Глава 22. До появления портала я успела нормально позавтракать, собраться и выпить зелье. Но не успела опомниться, как Кайр прыгнул мне на плечо. «Зачем здесь огненный цукой? Вскинул бровь Ноэль, закатывая рукава. Сегодня вместо мундира на принце были свободная рубаха и черные брюки. «Вредно все время сидеть в четырех стенах!» Пожалуй, я плечами. «Приступим?» Мое истощение оказалось куда сильнее, чем я думала. Чтобы удержать магию, пришлось прикладывать огромное количество усилий. Но она то и дело жалила, как пчела, и обжигала. От моих плясок с трясущимися руками Диаш воздавал хвалу богам. Ноэль бесился, а Каэр повалился на спину, издавая гортанное рычание. Стало быть, даже лис надо мной потешается. «Вчера ты израсходовала слишком много сил. Продолжать опасно», — вынес вердик Ему первому надоело наблюдать за дикими плясками горе-заклинательницы. «Я справлюсь», — уверила я его. «Диаш, в чем дело?» Мою попытку воззвать к магии остановили. «Не могу сказать наверняка. Ее магия не восстановилась за ночь. Вижу колебания магического фона, но не понимаю, что сдерживает источник». «Что это значит?» «Не поняла я». «Встань сюда и закрой глаза». Я послушно облокотилась от дерева и смежила веки. Когда Ноэль положил ладони мне на плечи, я ощутила тепло и магию, которая медленным потоком побежала по коже. Головную боль как рукой сняло. Мысли стали ясными, и будто исчезло то, что мешало дышать полной грудью. Магия послушно отозвалась на мой зов, не причиняя вреда. «Лучше?» «Вот так бы всегда!» не смогла я подавить вздох облегчения. «Я выпила целительное зелье, но оно не помогло». «Нужно было сказать», — гаркнул на меня Ноэль. «Состояние чужачки можно объяснить тем фактом, что она прежде не использовала магию заклинателей, а прибегала только к некромантии. Мое имя Александра, я же от тебя разноглазом не называю...» Недовольно пробормотала я себе под нос. «Придется прекратить тренировки», — нехотя сказал Ноэль. «Зачем? Если я почувствую себя плохо, снова пустите вход в волшебные пальчики», — привела я веский аргумент. Ноэль шумно выдохнул, помолчал несколько минут, видимо, обдумывая, но в итоге кивнул, соглашаясь. И под неодобрительным взглядом Диаши мы продолжили. Проблема была в том, что разрушить источник куда проще, чем его восстановить. «Только я начинала исцелять, как моя магия ускользала», Принцу приходилось делать это самостоятельно, но зато вчерашние тренировки не прошли даром. Результаты этой вылазки меня не радовали, но пришлось прерваться, чтобы продолжить вечером. Вернувшись в свою комнату, я наткнулась на встревоженную Раиль. Как выяснилось, меня уже больше получаса ждали на северном полигоне, где Туан решил устроить тренировку для всей нашей группы, да еще и с использованием наделенной магическим даром нежити, прямо как та, с которой мы столкнулись в руинах. Весь путь до полигона Раиль бросала на меня сочувствующие взгляды, «Да так, что мне самой себе жалко стало, но отказываться от тренировки я не могла. Все же экзамен сдавать буду не по заклинательским способностям». «Нашей невестушке нужно особое приглашение?» Ядовито прошипела Сая, когда я проходила мимо. Сил реагировать на колкости змеюки не было. «Лучше здоровье берегу. Глядишь, и нервы целей останутся, но взгляды ее дружков мне ой как не понравились. И к гадалке не ходи, эта выскочка их на что-то подготовила». «Вывела Каэра на прогулку?» Усмехнулся Харвей, наблюдая, как лис в своем истинном обличии носится рядом с ограждением. Я несколько опешила, наблюдая за этой картиной. Он снова без приказа снял печать. А демона с ним! махнула я рукой. Орк вопросительно вскинул кустистую бровь. Пришлось еще раз махнуть рукой, мол, не обращай внимания. Давно хотел у вас спросить. Я поочередно посмотрела на Харвея и Лорея: почему у вас нет подчиненных демонов? Предпочитаю использовать заклинание привязки на демонах во время боя а потом применять их против побратимов», — ответил орк. Ларей кивнула и пояснил. «Если твоя связь с демоном укреплена ритуалом, ты не сможешь использовать связующие заклинания на других. По крайней мере, так происходит у нас. Заклинатели другое дело?» «Вот как». Я задумалась, обернувшись к Аэру, и поняла, что не променяла бы его ни на кого другого. «Кстати, а где Райс?» — заметила я отсутствие бледной моли. «Он, как и другие провалившиеся, занимается в отдельной группе». На экзаменах их не будет». «Ясно. Никаких построений. Используйте отработанные схемы», — на ходу приказал Ариас, вбежав на полигон. «Во время экзамена адепт будет противостоять пяти разумным и наделенным магией нежитям». После оглашения Туана напряжение возросло. Все переваривали информацию и прикидывали собственные шансы на победу. «Ты в порядке?» — приглушенно спросил некромант. Я кивнула, улыбнувшись Туану. «После магии Ноэля мне стало значительно лучше», «Все же с такими проблемами не пойдешь к целителю Ордену». С началом тренировки я поняла, что мои подозрения по поводу Таласа и Сикха были не просто игрой воображения. Помимо нежити, приходилось ко всему прочему отбиваться еще и от сокурсничков на потеху Эмаре. Этот беспредел меня в конец достал. Недоумки, что с них взять? Но позволять атаковать себя и дальше я не могла. Два огроменных тролля не упускали возможности оторвать мне голову, а тут еще и со стороны прилетала Но мой лис не зря за мной увязался, и когда парочка прихвостней Саи слишком близко приблизилась к ограждению, Каэру успел ухватить Таласа за шиворот и вышвырнуть за пределы полигона. Сик сам через забор перелетел, сбегая от разъяренного демона, а так как я наложила на них атакующий покров, причинить вред Каэру они не могли. В итоге злорадствовала я, а Сая, визгливо вопя, зигзагами удирала от тролля, окутанная тем же покровом. Уверена, мне это припомнят, но упустить шанс отыграться я не могла. Правда, приятности на этом закончились. Одолев двух троллей, да так, чтобы не убить, а просто вырубить, ибо нежить это важный учебный материал, полигон я покидала чуть ли не ползком. «Эй, Мэй, ты как-то хиленько сражалась», задумчиво протянул Харвей. «Устала? Он издевается? О чем речь?» — возмутилась я его словам. «Да я хоть сейчас еще десяток троллей уложить могу». Тот захохотал, похлопал по плечу, а я стиснула зубы, стараясь не морщиться. Каэр, довольный собой, привычно ткнулся мне в бок. Только в этот раз на ногах я не удержалась и шлепнулась на землю под удивленные взгляды парней. — Ты как? — спохватился Харвей, подхватил меня под руки и поставил на ноги. — Нормально! — растерянно кивнула я. Каэр лизнул мою ладонь, встревоженно посмотрел в лицо. — Не волнуйся, я сегодня несколько неуклюжая! — потрепала я лиса по холке. — Может, нам все-таки стоило вмешаться в игры Эмари? — Зачем? — хмыкнул Туан. — Моя девочка прекрасно разобралась с Таласом и Сикхом. Сдерживать улыбку я не стала, хотя вызвана она была в основном словами «моя девочка». Неловко, но жутко приятно. — Адаптариас! окликнула некроманта светловолосая девушка. На воротничке формы стоял номер четвертого курса факультета общих знаний. — Ректор Эмари говорила, что мы можем обратиться к вам за помощью, — продолжила она, ослепительно улыбаясь. Другие две адептки не сводили восторженных взглядов с Лоррея и Харвея. «У нас завтра экзамен по бесконтактному бою», — сообщила Светленькая. «Не могли бы вы проверить уровень нашей подготовки?» И такие щенячьи глазки состроила, что даже меня проняло. Но эффект быстро прошел. Стоило ей скосить на меня взгляд. Мимолетный, но такой эмоциональный, что вся симпатия к этой барышне разом улетучилась. Прям-таки Сая номер два. То он взглянул на меня... Я пожала плечами, мол, дерзай. У меня были другие планы, например, посетить библиотеку и там вздремнуть. Но ноги сами понесли меня на полигон, так что следующие часы я наблюдала за тем, как девицы ворковали с ребятами. «И чего то она улыбается этой выскочке?» — зло подумала я. «Тоже мне профессор!» Каэр протяжно рыкнул и отскочил в сторону, когда вокруг меня образовался огненный черный круг. «Докатилась» называется. Так ревную, что даже магию неосознанно призвала. От греха подальше я решила с полигона удалиться. Каэр сделал загребательный жест задними лапами в сторону тренирующихся и, гордо вскинув голову, нагнал меня. Я укоризненно посмотрела на Лиса, но тот явно не поверил в мой суровый взгляд. В библиотеке я все-таки уснула. Разбудил меня чей-то голос. Я запоздала, сообразила, что это все тот же шепот, который не хотел меня покидать. Жаль, я не знаю ни одного нормального заклинателя, который бы просто пояснил суть странных и непонятных для меня вещей. Появившийся в книжном стеллаже портал отвлек меня от грустных мыслей и вызвал закономерный вопрос. «А не слишком ли рано?» — удивилась я. «До нашей тренировки еще минимум четыре часа. Или я так долго спала?» Подхватив сумку и подняв на руки Каэра, я воровато оглянулась по сторонам и вошла в портал. Александра надеялась увидеть уже привычную полянку леса, но портал принес ее в ярко освещенную комнату, где собрались все участники заговора против заговорщиков. Как прошла тренировка, поинтересовалась Саша безразличным тоном. Харве и Лоррей переговаривались со Стейном, и поэтому вопросы не услышали. Или сделали вид, давая возможность Туану самому разобраться с разгневанной невестой. Пусть Саша и пыталась спрятать эмоции, но они будто витали в воздухе, ни суля жениху ничего хорошего. Арьяс поднялся с кресла, подошел к заклинательнице и привлек к себе, заглянув в глаза. — Ревнуешь? А что, нельзя? — передразнил его Александра. То он улыбнулся. Ревность девушки ему определенно пришлась по вкусу. Теснее прижав хрупкое тело Саши, некромант намеревался поцеловать ее, когда вмешался Ноэль. Принц, перехватив руку заклинательницы, рывком притянул девушку к себе, придержал за плечи и усадил в кресло. Ариас за этой манипуляцией проследил, скептично выгнув бровь. — И как тебя понимать? — сложил он руки на груди. — Сначала обсудим дело, — пояснил Ноэль. — Да, — недобро протянул некромант. — Руку убрать не собираешься? Саша проследила за взглядом Туана. Ладонь Ноэля как-то по-собственнически все еще покоилась на ее плече. Ноэль руку убрал, прокашлялся и, как ни в чём не бывало, перешел к делу. — Стейн, начинай! — обратился он к притихшему парню. Остальные уже несколько минут как прервали разговор и, затаив дыхание, наблюдали за несостоявшейся потасовкой, гадая, случится ли она на самом деле. Адепт Медис опомнился, поднялся на ноги и сообщил. «Мы думаем, Шаас говорил о барьере, который будет установлен вокруг полигона на экзамене по бесконтактному бою. Барьер, который будет защищать судей?» – уточнила Саша. «Уверен, они сделают брешь. Тебе, Ириосу и Элдару останется только разрушить ее основание. В этот момент нападут союзники Шаас». «Вероятно», — согласно кивнула заклинательница. «Но с вами пожиратели. Даже заклинатели не смогли их одолеть. Да что там, Бейрая против Туана не выстояла». «Не стоит брать во внимание эту троицу. Они были слабы. Но если в дело вступит Элдар, и ему подобное преимущество будет не на нашей стороне». «Верно», — согласился Харвей с Ноэлем. «Пожиратели, считай, демоны. Заклинатели могут подчинить их своей воле». «Охрана Ноэля сыграет против нас?» Это осознание потрясло девушку. Так вот почему Наэлла была так спокойна. Подчинив пожирателей, Элдару не составит труда похитить второго наследника королевства. Вы должны отослать своих солдат. Со мной будет только Орис и Таера. Если отошлю даже их, могут заподозрить неладное. Но, Эль прав, к тому же похищение должно состояться. Принц перевел скептичный взгляд на злорадную улыбку некроманта. Но нам неизвестно, куда они меня приволокут, бросил он. Известно! улыбнулся туан Саша удивленно округлила глаза. «Храм великих богов», — ответил Ларей. «Лучшего места и не придумаешь. В день последнего экзамена состоится праздник. Народ королевства соберется на главной площади у храма. При поддержке жрецов они сообщат о договоре. Три Грей будут свергнуты». «Только в их мечтах», — хмыкнула Саша. «Договор у нас, а еще у вас есть я. Девушка не из королевского рода заклинательница, к которой снизошли боги», — потрясла она рукой, демонстрируя нить Раиль. «Используйте меня». «Да ты ей было интересно, какой я сделаю выбор — разрушу или сохраню мир. Я свой выбор сделала. Не думаю, что она обидится, если я немного использую подаренную мне возможность». «Да ты — настоящее сокровище!» — воскликнул Харвей. Осознавать себя сокровищем Саше было приятно. Более того, она была рада помочь ребятам всем, чем только можно. И все же старалась скрыть опасения. Ведь на деле она не знала, как вестница случая отреагирует на ее задумку. Но, по сути, Александра сказала правду. Этот выбор оставили за ней боги. «Динай договорится о встрече с главным жрецом. Мы передадим им договор. А я подумаю, как можно оградить моих стражей от влияния заклинателей». Дальнейший разговор на какое-то время потонул в громком шепоте. Саша сжала подлокотники кресла, борясь с подступившей слабостью и болью. Прислушалась, вникая в навязчивые слова, и будто провалилась в какую-то пустоту. Этот шепот повторял одно единственное слово. «Убей!» Приказ, который жизненно необходимо выполнить. Как и тогда в лаборатории, телом девушки будто управлял кто-то другой. Она понимала все свои действия, но осознание последствий отошло на второй план. Александра поднялась на ноги, подошла к Харвею, который разливал высокие кубки пряное вино с травами. «Я сама! Возвращайся к ребятам!» — опустив голову с улыбкой, предложила Саша. Харвей не заметил на мгновение почерневшие глаза девушки, да и заподозрить неладное не смог. Пока парни переговаривались, Александра незаметно достала из своей сумки пузырек с зельем, который все это время носила с собой, откупорила пробку и вылила красную жидкость в самый крайний кубок. Подхватив серебряный поднос, заклинательница подошла к парням и раздала вино, передав Туану крайний кубок, который он с благодарностью принял. «Это был не смертельный яд, убивающий на месте?» Нет. В книге, что изучила Саша, подобного не было. Зато это зелье в течение нескольких часов будет блокировать силу некроманта и разрушит незащищенный источник до основания. Присев на подлокотник кресла, в котором сидел Ариас, Саша подняла свой кубок. «Справедливо воздать каждому то, что он заслуживает. Если мы делаем серьезный шаг, нужно быть готовыми ответить за последствия. Ша, Элдар и их прихвостне понесут наказание». Раздался звон соприкоснувшегося серебра кубков. Саша перевела выжидательный взгляд на Туана, но только он собрался отпить вино, как появилась Раиль. «Ларей! Кубок Туана!» — закричала призрак. мак отреагировал раньше, чем Раиль закончила реплику. Воздушная волна была такой силы, что Туана снесло с кресла, а Сашу отбросила в стену. «Ты что к бездне делаешь?» — рявкнул Туан, подскочив к бессознательной девушке. Убедившись, что Александра дышит, Ариас подхватил ее на руки, уложил на диван и обернулся за объяснениями. «Александра пыталась тебя убить!» звалась Раиль. Я видела, как она готовила подавляющее зелье, но не была уверена, кому именно оно предназначалось. — Вот и выясни, — вставил Стейн. — Девушки в гневе страшнее демонов, — поежился здоровяк. — Сейчас не время для шуток, — прикрикнула призрак, отвесив форку под затыльник. — А я и не шутил, — рыкнул на нее Харвей. — Зачем Алекс убивать Туана? — Алекс, — особое обращение Ноэля, похоже, волновало Туана сейчас больше, чем тот факт, что его пытались убить. «Ее прокляли!» Взгляды парней обратились к охранному духу. «Плохое самочувствие, тень, что она видела, шепот, который слышала, столкновение Туана с лестницей. Александра говорила, что место, куда ее ранила Бейра, периодически сжется. Заклинательница не просто разрушила источник, она выжгла метку проклятия, связанную с Ариасом. Исполнить приказ Бейры для нее жизненно необходимо. Она умрет, если не сделает этого». Выходит, Диаш почувствовал проклятие, но не смог его определить. Поэтому магия Алекс не восполнялась самостоятельно, задумался Ноэль. Принц не мог допустить, чтобы девушка, которая не стала смеяться над его страхом и слабостью перед разрушенным источником, погибла. Ты говоришь, если Александра не убьет меня, то умрет сама? Да. Нужно найти заклинательницу и заставить снять проклятие, сполошился Стейн. Мы не найдем ее. Уверен, она уже погребена. Элдар не оставил бы бейру в живых. Мрачно усмехнулся Туан.